Заключённые засыпали. После закрытия барака отец Арсений долго стоял около икон и молился, а потом лёг и продолжая молиться, уснул. Спал как всегда тревожно. Приблизительно около часа ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого, взволнованного человека, говорящего шёпотом: "Пойдёмте скорее, умирает сосед, зовёт вас".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 Свет, идущий из коридора, образуемого мрамером, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, лбы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на царя Арсения. В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожжённая этим человеком жизнь.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 Проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, отец Арсений положил руку на голову, шёпотом прочёл молитвы и внутренне собравшись, приготовился слушать и испить. Сердце сдало, проговорил умирающий, назвав своё имя в выночестве. Михаил. И начал исповедь. Склонившись к лицу лежащего, отец Арсений слушал чуть слышный шёпот и внимательно смотрел в глаза Михаила. Иногда шёпот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замалкал, и тогда казалось, что он умер, но в этим мгновении глаза продолжали жить, и отец Арсений, вглядываясь в них, читал всё то, что хотел рассказать, еле слышные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 Умирал праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям. Умирал праведник, и отец Арсений стал сознавать, что и рей Арсений недостоин поцеловать край одежды Инок Михаила, и ничтожен и мал перед ним. Шёпот прерывался всё чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили.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 два три коротких письма от него и нестребимое горячее желание идти и идти ко Господу Шёл ли я путём веры, шёл ли я так, как надо к Богу или шёл неправильно, не знаю, говорил Михаил. Но отец Арсений видел, что не только не оступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Фёдор, а далеко, далеко прошёл по этому пути, опередив и привзойдя своих наставников.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 предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры. И вот наступил момент, когда Михаил отдал всё, что было на душе, отцу Арсению и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на царя Арсения. И взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял отец Арсений всё На душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал ещё раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой, и провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне взрыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего. Михаил, подняв глаза и устремив их на царя Арсения, произнёс: "Спасибо. Успокойтесь.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 Во всё время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди его населяющие, обстановка барака всё отдалилось, ушло в какое-то небытие, и только состояние близости к Богу, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед Господом.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 И плакакоейно и безропотно шёл за молитвой инока Михаила. Но вот наступили минуты смерти. Глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнёс: "Не отринь меня, Господи". Михаил поднялся с нар, протянул вперёд руки, почти шагнув, и громко произнёс дважды: "Господи, Господи!" И потянувшись ещё немного вперёд, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, державшая руку отца Арсения, дрожалась, черты лица обрели спокойствие, но глаза ещё светились и с восторгом смотрели вверх. И отцу Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело. Потрясённый, отец Арсений упал на колени и стал молиться. но не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, отцу Арсению, милости, даровавшей, сподобившей увидеть неувиденное, непознаваемое и самое таинственное из таин смерть праведника. Поднявшись с колен, отец Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были ещё раскрыты и озарены светом, но свет постепенно гас. Озарённость пропадала, чуть заметная дымка покрыла их. Потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным. Склонившись над телом отца Арсения, молился, и хотя он только что присутствовал при смерти Инака Михаила, на душе у него не было скорби, были спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел праведника, прикоснулся к милости Божией и славил его. Отец Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила и вдруг осознал, что он находится в бараке лагеря особого режима. И мысль, как молния, ещё и ещё раз пришла к нему, что Бог сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила. Скоро должен был начаться подъём. Отец Арсений взял шапку Михаила с паром номера со своей и его шапки и пошёл к старшему по бараку сказать о смерти Михаила. Старший из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал. Барак открыли, заключённые выбегали на повярку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели. Старший по бараку, подойдя к ним, сказал: "Мертвяк у нас, номер 382". Один из надзирателей вошёл в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел. Часа через 2 из Санчасте приехали на санях за телом. Вошёл врач из вольнонаёмных, небрежно скользнул взглядом по телу Михаила, руковицви поднял века и презрительно сказал дневальным: "Быстрее на отвоз". В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключённых. Возницы стал усаживаться на перекладину саней, опираясь на камни на кочнёвшие тела мёртвых. Было морозно и тихо, шёл редкий снег, и падая на лица мёртвых, медленно таял, отчего казалось, что они плачут. Около барака стояли надзиратели, разговаривавшие с врачом, гневальные, и отец Арсений, прижавший к груди руки и молящийся про себя. Сани тронулись, отец Арсений, низко поклонившись, перекрестил мёртвых и вошёл в барак. Возница, дёргая вожжами, отвратительно ругаясь, панукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за бараком. Записанные в 1960 году со слов отца Арсения. В 1966 году разрозненные записи были систематизированы иеромонахом Андреем.